Глава девятая. Рано утром я вернулась на утес восхода и принялась изучать второй свиток. Техника огненных игл. Она была не так уж и сложна. Мне хватило пару часов, чтобы разобраться, но я была слишком беспечна и не удержала контроль. Боль пронзила руку до плеча. Я выронила меч и опустилась на землю. «Легко. Вот ты уже и проиграла. Если не можешь очистить разум, тогда лучше не трать свое время». Или сосредоточься, или убирайся». Наставник был бы страшно зол. «Что мне делать? Ты бы видел его глаза, ты бы слышал его. Или мысли, или ты, прочь». «Я была похожа на него, когда ты нашел меня? Та деревня, семья, что подобрала меня, вся погибла, а я выжила. Когда ты оказался там, тебе говорили бросить меня умирать, иначе я заражу всех. Но ты подошел ко мне и сказал, если бы она должна была умереть, уже умерла бы». Я вцепилась в твою руку, и ты забрал меня с собой. Тебе было жаль меня? Я смотрела на тебя так, как он смотрит на меня? Я закрыла глаза, зная, что он мне не ответит. Я бы никогда не посмела задавать ему столько вопросов. Он бы только сказал «поднимись или убирайся». И я бы тут же поднялась. Меч, взмах, в сторону, поворот, два шага. Только меч и я, как он учил меня. Снова и снова. Прыжок, поворот. И меч у груди незваного гостя. Я нехотя открыла глаза. Я, О Г, пустился. Господин будет доволен вашим рвением. Я не хотела ничего слышать о его господине. Зачем ты пришел? Я принес вам обед. Как предусмотрительно, чтобы я лишний раз не спускалась, чтобы вы не забыли о еде. Я усмехнулась. Шеяо, полный достоинства, игнорировал меня. Он прошел в павильон и принялся расставлять принесенные блюда на маленький стол у окна. «Господин приказал тебе позаботиться обо мне?» Он не ответил, только жестом пригласил меня к столу. Но стоило мне сесть, на секунду он нахмурился. «Кровь, ваша рана открылась». Я коснулась плеча. «Пустяки по сравнению с той искренностью, которую я желаю выказать господину. Вы должны позаботиться и о себе». Я удивленно уставилась на него, пытаясь понять, когда ядовитая змея решила прикинуться безобидной ящерицей. «Иначе вы не сможете выполнить свой долг перед учением», — добавил Шияо. «Ты так заботишься об учении. Это место — мой единственный дом. Хочешь сказать в отличие от меня?» Я не говорил этого. «Кажется, ты начал осторожнее обращаться со словами. Это разочаровывает». Он не ответил. Только поднялся и, холодно отдав мне поклон, вышел из павильона. Когда, закончив обед, я вернулась к мечу, Рядом с ним меня ждали баночка с новой мазью и чистый бинт. В то, что все они ненавидят меня, было несложно поверить. Но эта показная забота пугала меня больше ненависти.